Все почти так и произошло. Танк вошел в смертельную зону и муты ринулись в атаку. Танкисты дали длинный гудок, потом ударили картечницы, и первая волна монстров не дошла до боевой машины. В составе второй волны оказалось много бегунов, и по танковой броне вновь застучали кулаки, дубины и камни. К тому моменту орудийные заряды стали заканчиваться. Танкисты дали второй гудок, вызывая замешательство среди атакующих, и впереди показалась подмога. Два танка отстрелялись бортовыми орудиями под долгий рев гудков, и уши мутов не выдержали. Толпа мутов отступила, расхватав трупы, и обе боевых машины покинули смертельную зону. Танки вышли на новый арбат. И в смотровых щелях прямо по курсу показались милые сердцу каждого чистого решетчатые стены первой линии укреплений родного анклава. Охранники распахнули мощные ворота, и танки зашли внутрь. Димка мельком посмотрел в смотровую щель, оценивая состояние укреплений. Оборону анклава он знал как свои пять пальцев. Пять лет службы в охране не прошли даром. Но всегда полезно освежить информацию. Мало ли что могло измениться. Где-то дополнительные решётки на огневые точки наварили, где-то ещё одну г и л ь о т и н у добавили. Знать подробности полезно. Когда хлынет ливень, разбираться будет некогда. Вообще, если быть точным, то это не сам анклав, это его плантации. Любой анклав имеет плантации. а некоторые наиболее крупные – даже две плантации или плантацию и цеха. м о с к о н к л а в а понятное дело, расположен в подземном бункере. Бункер – это высокотехнологичное место, выстроенное при старом времени специально для защиты от эпидемии. Когда фашисты создали инфекционный агент, чтобы уничтожить весь мир, генералитет старого времени разгадал их планы – и выстроил глубоко под землей бункеры, в которых укрылись лучшие представители страны. В общем, мы выжили назло врагам, а сами враги попередохли, потому что что-то там намутили с инфекцией неправильно. По их замыслу, она должна была убивать других, а их самих не трогать. А в действительности инфекционный агент поражает всех подряд. Фашистам даже антивирус не помог. Если, конечно, он у них вообще был, Потому что современные ученые уверены, что байки об антивирусе – это обман, запущенный кем-то из фашистов перед смертью. Они сделали это для того, чтобы люди не спасали себя в убежищах, а тупо сидели в ожидании чудесного избавления и массово погибали от заражения. В общем, теперь все уже не важно. Наивные давно погибли, умные и деятельные укрылись в бункерах, выжили и создали анклавы. Чтобы выжить, любому анклаву нужна вода и пища, и если с водой проблем нет, ее добывают из глубоких подземных скважин и тщательным образом дистиллируют, очищая пар от инфекции путем высокотемпературной обработки, то с пищей все гораздо сложнее. Ее необходимо выращивать и готовить к употреблению. Делать это в бункерах нереально. Там для столь масштабного сельского хозяйства нет площадей, поэтому анклавы создали плантации. Обычно плантация расположена в непосредственной близости от входа в бункер, в находящихся на поверхности зданиях, специальным образом расчищенных и укрепленных. Что и понятно, потому что какой идиот станет выращивать овощи под открытым небом? В первый же ливень все будет вытоптано мутантами п о ч а с т у ю А что не будет, сожрут крысы и птицы. Для серьезных сельскохозяйственных работ необходимы хорошо защищенные площади, причем обширные, потому что пищи анклавам требуется много. Как правило, под это дело приспосабливают заводские цеха, просторные торговые центры и тому подобное, кому как повезет. Димкиному анклаву, к сожалению, не повезло. Кремлёвский бункер расположен, вы не поверите, под Кремлём. Опаснее этого места в центре Москвы не найти. Рядом с Кремлём куча нор-метро, а сам он стоит прямо на набережной. И Димка реально не понимал, чем и о чём думали строители бункера, когда выбирали это место. Мало того, что под Кремлём всё оказалось изрыто всевозможными подземными ходами и тоннелями настолько, что едва мутанты прокопались к реке и вода заполнила все эти пустоты, в Кремле началось оседание грунта. Башни и стены были сильно разрушены зараженными психами еще в первые дни вспышки и н ф е к ц и й Позднее почти все строения либо сгорели, либо обрушились в размытые водой подземные пустоты. В общем, мощный и величественный Кремль Димка видел только на картинках в школьном компьютере. Теперь это не более чем здоровенная свалка красного кирпича, испещренная затопленными провалами, по которой б р о д и т тысячи мутантов. Они вообще любят это место. И вода рядом, и затопленные подземные катакомбы под рукой. Но сам кремлевский бункер уцелел. По-другому и быть не могло, ведь в старое время знали толк в строительстве убежищ. Все полноценные бункера возводились по технологии. Это вам не просто дыра в земле, которая глубже всех остальных таких же. Бункер расположен в огромной шахте, стены которой выложены металлической кладкой, швы, между которой залиты другим металлом, помягче. п о д р о б н о с т и Димка не запомнил, но смысл был прост. Бункер находится в герметичной капсуле, и вода внутрь него не просочится никогда. Будь вокруг хоть дно морское, В итоге, теперь под землёй, кроме бункеров, незатопленных пустот нет. Конечно, шахты выходов из самих бункеров тоже сухие. Они ведь строились по технологии. Ну и всё. Вот только выход из кремлёвского бункера пришлось переделывать, потому что штатный спусковой ствол то ли взорвали з а р а ж ё н н ы й то ли засыпал обломками оседающих строений, то ли ещё что. короче По верху до входа в бункер теперь не добраться. Зато под землей секретных входов хватало. Димка видел три штуки только основных. Огромных, оборудованных рельсовыми путями. Все они теперь намертво закупорены и загерметизированы, потому что тоннели за ними заполнены водой и там живут муты. Но кроме основных выходов были еще и секретные, размером поскромнее и один из них не пострадал. Его соединили с тоннелем городской канализации, добились водонепроницаемости, усилили на всем протяжении, и теперь он используется в качестве основного. Правда, топать по этим тоннелям до самого бункера приходится почти полтора километра. Но иногда можно схитрить и залезть в кузов электрокара, который неторопливо гоняет там от бункера до плантации и обратно для перевозки грузов. А на лебёдочных подъёмниках, оборудованных в е р т и к а л ь н о й шахте для ускоренного перемещения м а т ц е н н о с т и покататься было даже весело. Изобретательность, с которой обитатели кремлёвского анклава решили проблему доступа к своему бункеру, была достойна восхищения и лишний раз свидетельствовала о немалом интеллекте укрывшихся в нём людей. И когда перед ними встала проблема нехватки пищи, они решили её с не меньшим блеском. Обитатели бункеров придумали плантации. Если бункер — это мозг Анклава, то плантации — это его сердце. В них сосредоточено всё — цеха, теплицы, жилая зона, склады, пищеблок, электростанция. То, без чего жизни в Анклаве быть не может. Всё это должно размещаться в просторных и надёжных зданиях. А рядом с Кремлём всё кишит мутантами. Но это не остановило людей из бункера. Они нашли нужные площади далеко от Кремля, укрепили их и устроили плантации там. Тем более, что место попалось удобное, вне смертельных зон, которых в районе Кремля полно. Широкое, отдельно стоящее здание на Новом Арбате. В школе говорили, что в нем когда-то был кинотеатр. Но суть не в этом, а в том, что здание идеально подходило под плантацией. Много разных помещений большой площади с высокими потолками. И оборонять его было удобно, так как оно не соединялось с другими постройками, что позволяло выстроить вокруг него несколько линий обороны. И что самое главное, здание это было почти не тронуто пожарами. Димка с удовольствием отметил, что первая линия обороны пополнилась еще одной огневой точкой и присмотрелся к ее амбразуре. Ого! Да там смонтировали огнемет! «Вот это да! Значит, наши запасы горючей смеси серьезно пополнились!» Димка мгновенно понял, как это произошло. Неделю назад Валентин Новак, один из самых состоятельных бизнесменов Анклава, организовал экспедицию куда-то в Хамовнике. Точное место держалось в секрете. Всем любопытствующим говорили, что, мол, надо проверить кое-какие догадки, ничего выдающегося. Но над подготовкой экспедиции работали две лучших команды следопытов, и близкие к ним люди шептались, что Новак выкупил у одного из восточных анклавов некую распечатку карты старого времени, и следопыты считают, что на ней видно место расположения автозаправки, о которой до сих пор известно не было. Есть шанс, что там, в подземных резервуарах, может сохраниться топливо, пусть даже разложившееся, К этому загадочному месту Новак и снарядил экспедицию. Они вернулись якобы ни с т е м И было объявлено, что в толковании карты была допущена ошибка. Никакой заправки в том месте нет. Димка еще тогда не поверил в эту сказку. Уж больно немногословными были работяги из первой бригады. И тут бац, у нас новый огнемет. Сразу ясно, что горючую смесь экспедиция Новака тогда нашла. Ее наверняка много, поэтому все и держат в секрете, чтобы слухи не дошли до других анклавов и на автозаправку не нагрянули конкуренты. Конфликт никому не нужен, но кто откажется от такого сокровища? Правильно, никто. Он, Димка, на месте Новака тоже все засекретил бы. Оставалось только догадываться, сколько Новак заработал на этой экспедиции. И опять главную роль во всем сыграли следопыты. Нет, однозначно, Димка станет следопытом любой ценой. Вот бы отыскать что-то супер особенное. Не просто отделение полиции или оружейный магазин, в котором чудом остались неразграбленные кладовая с оружием или патронами, и не остатки какого-нибудь склада электротоваров или бытовой химии, а что-то невероятно крутое, например, нетронутый бункер. Хотя таких, наверное, не существует. Димка испустил невеселый вздох и вновь оживился. Вход в подземный город в Раменках. Вот это было бы невероятно круто. Все знают, что он там есть, но никому неизвестно, как туда попасть. Все входы в Раменский командный пункт, обозначенный на спецкартах старого времени, затоплены водой. Димка в детстве мечтал, как находит у развалинах старую карту с супер-секретным маршрутом и проникает в подземный город, Он убивает там всех мутантов и становится обладателем невероятных сокровищ. «Приехали», – заявил танкист, заводя танк за ворота второй линии обороны плантации. Боевая машина «Пыхтя» дошла до места стоянки и замерла, с шипением стравливая лишнее давление. Двери распахнулись, и все потянулись наружу. Один из следопытов сразу же направился к складу. Остальные принялись руководить разгрузкой мат-ценностей. Работягам еще есть чем заняться, а солдаты на сегодня свою работу закончили. Сейчас предстоит пройти обеззараживание, а затем, наконец-то, столовая и жилая зона. Но сразу вернуться в к а з а р м ы не удалось. Едва штурвал выстроил солдат для следования в сектор обеззараживания, к нему подошел дежурный офицер батальона охраны и передал приказ полковника. Оказалось, что час назад в ближайшей к п л а н т а ц и я многоэтажки были замечены Зары, и один из отрядов охраны ведет сейчас зачистку здания. Только что от них пришел Вестовой с просьбой о подкреплении, и отряду штурвала надлежит выдвинуться к ним на усиление. е 5 я т ь минут на проверку оружия, перезарядку и отправление естественных надобностей!» объявил штурвал, и едва дежурный вернулся в командный пункт, расположенный в самом центре внутреннего двора плантации. В одном строении с позициями звуковой пушки. «Разойдись!» Солдаты потянулись за угол здания, где находилось отхожее место. Старослужащие говорили, что раньше в резинокольчуге не попить, не справить малую нужду было невозможно, и приходилось терпеть по многу часов. Как солдаты воевали в таких условиях, Димка даже не представлял. И был от души рад тому, что технологии не стоят на месте – Теперешние резинокольчуги оборудованы и бутылью с водой, от которой до самого рта тянется трубка, и шлангом для отвода малой нужды. Вкупе это позволяло сохранять боеспособность достаточно долго, причем система отвода отходов обладала высокой степенью безопасности. Продукты жизнедеятельности по специальному шлангу попадали в небольшую емкость, укрепленную на ноге и оборудованную надежным клапаном. С емкостью был соединен маленький пневматический нагнетатель давления. Солдат несколькими движениями складного рычажка создавал избыточное давление, после чего отжимал пружину клапана. Жидкие отходы вылетали наружу через недлинный шланг. Давление начинало падать, и клапан захлопывался. Заражение исключалось, потому что был еще внутренний клапан, который закрывался раньше, чем все это дело покидало шланг. За годы службы Димка бессчетное количество раз убедился в том, что приспособление это, на первый взгляд не имеющее к боевым действиям никакого отношения, на самом деле было просто незаменимо. Вернувшись из отхожего места, Димка снял висящий на груди дабл и принялся перезаряжать барабан. Если предстоит зачистка дома, значит необходимо сменить патроны на менее дальнобойные. Больших расстояний внутри многоэтажек нет». Зато выскочить враг может внезапно и откуда угодно. Поэтому наиболее эффективно стрелять патронами, которые имеют небольшую б о й н у ю дальность. Зато картечь, покидая ствол оружия, образует достаточно широкую осыпь уже в 5 метрах от дульного среза. Это прощает некоторые огрехи в прицеливании. Тем более, что зары это не муты. Чтобы их убить, не нужно выцеливать голову. Достаточно улупить хорошей осыпью в корпус, «Заром хватит». Димка заменил патроны и в ожидании остальных стал разглядывать возвышающийся вокруг высотки. Две многоэтажки, стоящие по обе стороны от плантации, представляли собой для батальона охраны вечную головную боль. Держать солдат в огромных зданиях постоянно было невыгодно и небезопасно. Включать высотки в состав обороны тем более, поэтому их все время держали на контроле и всячески пытались закупорить. Заклинивали двери, закладывали кирпичом окна нижних этажей, но Зары все равно проникали внутрь. Иногда они просто рылись в квартирах в поисках чего-нибудь, реже прятались там до наступления темноты, чтобы потом попытаться пролезть на плантации. Обычно это заканчивалось для Заров плачевно, потому что часовые несли службу бдительно, и замечали их еще тогда, когда они перелезали через решетчатые заграждения. Далее следовал выстрел из арбалета или картечью со всеми у т е к а ю щ и м и Первая линия заграждений недаром была сделана из толстых решеток. Пока муты или зары толпились перед ними, пытаясь преодолеть, огневые точки стегали их потоками свинца и метательных снарядов. Все продумано, однако иногда зарам везло. Пару раз на Димкиной памяти часовые умудрялись засыпать, и зараженным удавалось это вычислить. Они проникали на внутренний двор плантаций и старались что-нибудь украсть. Чаще, правда, ломали. Прожектор разбили, помнится. Украли из танка канистру с зажигательной смесью, бухту троса и ящик зарядов к а р т е ч н и ц ы В другой раз часового убили выстрелом из лука в лицо. Добраться до его трупа, находящегося зарешеченной будке, они не смогли, но до оружия дотянулись, видимо использовали палку или багор. Потом их спугнул ночной патруль, и зары открыли по нему огонь из ружья убитого часового. Один патрульный был тяжело ранен, остальные вели ответный огонь. Началась тревога, но зарам удалось уйти, воспользовавшись темнотой. Часовой получил заражение. и его, согласно закону о борьбе за выживание, подвергли эвтаназии. С тех пор количество ночных патрулей удвоили, а количество часовых утроили. Наказание за сон на посту было ужесточено до увольнения из охранников в р а б о ч е й сопровождающегося очень большим штрафом. Кое-кто умудрялся засыпать даже несмотря и на это, но больше проникновений заров из-за сна на посту не было. Зато самим зараженным понравилась добыча, и они долгое время совершали по ночам нападения на плантации довольно крупными силами. Не меньше года ночные бои стабильно вспыхивали раз-два в неделю, после чего регулярные нападения прекратились. Скорее всего, вдохновители этих атак были перебиты или мутировали. «Становись!» – скомандовал штурвал, и отряд выстрелился перед своим командиром. Офицер проверил боеготовность и повел своих людей к выходу из укрепрайона. Все мгновенно насторожились. За решетчатым заграждением беспечность или самонадеянность запросто может стоить жизни. Это внутри укрепрайона стоят заборы и огневые точки, сделанные из настоящих БМП и БТР старого времени. Сказочно могучие боевые машины прошлого давно превратились в груды неподвижной стали. Но к их невероятно мощным пушкам и пулеметам иногда все еще находят снаряды и патроны. Большинство из этих орудий уже не могут вести огонь штатными б о е п р и п а с а м и и их приспособили под стрельбу картечными зарядами. Подавить такую огневую точку мутанты не в силах. Боевой расчет запирается внутри стальной махины и становится неуязвим. Единственное, что может ему угрожать, это жажда и голод в случае затяжного дождя. Но и помимо старых боевых машин, чистым есть чем встретить толпы мутантов. Плантации охраняются всем, что только есть. Зато вне о к р е п р а й о н а надеяться можно только на себя и на посты наблюдателей-метеорологов, расположенные на крыше самой высокой окрестной многоэтажки. Отряд приблизился к зданию, и Димка увидел солдат, стерегущих вход в подъезды. Штурвал коротко переговорил с их офицером. и повел отряд внутрь здания. Многоэтажка имела немаленькие размеры, 20 с лишним этажей и множество помещений. Рота батальона охраны в настоящий момент зачищала те, что выходят окнами на плантации. По словам ее командира, оттуда зары стреляли по часовым из луков. К счастью, никто не пострадал. Стрелы не пробили резина кольчугу, но попадания были меткие. А это значит, что в з д а н и и забрались очень опасные Зары. Сегодня им не удалось никого убить, а завтра они раздобудут арбалет, и тут уже всякое может случиться. Отряду штурвала поручили прочесать десяток этажей. Солдаты разбились на группы, и Димка привычно принялся за дело. За пять лет службы в охране он зачищал каждую из окружающих плантаций многоэтажек раз 30, и ничего нового сейчас ему не предстояло. Он осматривал помещение за помещением, квартиру за квартирой, этаж за этажом и вспоминал свой первый месяц службы в охране. Ему тогда только что исполнилось 17. Он окончил курсы охранников, истратив на них весь свой нехитрый эквивалент, заработанный в теплицах. И охранная служба казалась Димке началом блистательной карьеры. На второй день службы в окнах этой самой многоэтажки часовые заметили Заров. и третья рота выдвинулась на зачистку. Зара отыскали и пристрелили, но дело не в этом. Один из солдат, проводивших зачистку, случайно ногой л е з в какую-то кучу трухлявого гнилья, загаженного испражнениями Заров, и зацепился там за что-то. Высвободив ногу, он обнаружил, что кольчужный сапог запутался в обрывках облезшего и окислившегося провода. Солдат дернул ногой, желая окончательно освободиться, и неожиданно вытащил из кучи мусора какой-то до нельзя залепленный грязью предмет. При тщательном рассмотрении предмет оказался плафоном от настольной лампы или настенного светильника, в котором обнаружилась электрическая лампочка. Целая, да еще и низковольтная. Очень дорогая вещь. Солдат сдал ее на склад, заработав неплохое количество эквивалента. А Димку накрыло восторженной эйфорией. Подумать только. Редкую материальную ценность, вполне исправную, можно обнаружить в здании, которое вот уже тридцать с лишним лет обшаривается охраной чуть ли не каждый божий день. Он выбрал правильную профессию. Пройдет совсем немного времени, и Димка станет богачом. Весь месяц он рвался на з а ч и с т к е добровольцам и тщательно разгребал каждую кучу мусора, попадающуюся на пути. Из-за этого страдала скорость выполнения задания, и с каждым разом росло недовольство командиров. В конце концов, его чуть не выгнали из охраны. Спасло ходатайство бригадира овощной теплицы, под началом которого Димка работал после школы. Тот уговорил комбат а д а т ь Димке второй шанс. Его оставили в батальоне, но на з а ч и с т к е не брали еще долго. К тому времени он уже знал, что та находка была редким чудом, Единственным за последние 10 лет. Отыскать что-то в близлежащих кварталах невозможно. Вот тогда детская мечта стать следопытом и вспыхнула в Димке с новой силой. Зар выпрыгнул из обломков трухлявого шкафа внезапно, одновременно нанося Димке удар двумя ножами. Димка успел лишь отшатнуться и рывком убрать голову с линии атаки. л е з в и я ножа, грубо выкованного из железнодорожного костыля, Ударила под сердце, упираясь кольца резинокольчуги. Второй клинок рассек воздух в сантиметре от лицевого щитка противогаза. Димка оттолкнулся ногами и ударил Зара плечом. Тот отлетел на пару шагов, но устоял на ногах и вновь бросился в атаку, размахивая ножами в обманных финтах. Димка отпрыгнул назад, упираясь спиной в стену, но минимальное расстояние было выиграно. Он скинул дабл и нажал на спуск. Зар успел рвануться в сторону. пропуская мимо себя поток свинца и метнулся прочь из комнаты, рассчитывая скрыться в дверях до следующего выстрела. Это стало его последней ошибкой. Димка мгновенно выстрелил из второго ствола, едва успевая направить оружие в сторону дверного проема, и предназначенные для стрельбы на короткие дистанции патроны сделали свое дело. Часть картечной осыпи ударила в угол дверного проема, выгрызая из него брызги штукатурки, Остальное досталось Зару. Тот споткнулся, припадая на простреленную ногу, и Димка отработанным движением продавил поворотную тягу, проворачивая барабан магазина. Следующий выстрел пришелся Зару точно между лопаток, и зараженный уткнулся мордой в пол. Сзади послышался скрип, и Димка рывком развернулся на 180 градусов, прицеливаясь во второго врага. В двух шагах перед ним замерла молодая черноволосая девушка. Одной ногой она была еще внутри гнилого шкафа, другой уже стояла на полу. Похоже, оба Зара спрятались в шкафу без дверных створок. А когда поняли, что через секунду их неминуемо обнаружат, зараженный мужчина попытался отлечь в внимание врага на себя. План его имел определенный шанс на успех, но Димка был опытным военнослужащим и умел стрелять. Однако выстрелить в г о р е г л а з у ю красавицу он не смог. Девушка была одета в короткие летние одежды из шкур, оставляющие открытыми талию и ноги. Ее глаза расширились, глядя в направленные в голову стволы, и на испачканном сажей лице застыло выражение отчаяния. Согласно всем уставам и наставлениям, нужно было стрелять, но Димка медлил. Красавица перевела взгляд с дульного среза дабла на Димку, и пару секунд они смотрели друг на друга. В коридоре загремели шаги бегущих на звук выстрелов солдат, и девушка, не сводя глаз Димки, медленно попятилась к окну. Она сделала несколько шагов, упираясь в остатки подоконника, и вдруг одним движением выпрыгнула в окно. Димка опешил, понимая, что н а х о д и т с я на седьмом этаже, и бросился к оконному проему. Он выглянул из окна, и увидел стройную фигурку, быстро спускающуюся по старому толстому электрическому кабелю, заранее привязанному к торчащей из проломленной стены арматуре. Армейские сапоги гремели совсем рядом. Димка отбежал от окна и торопливо склонился над трупом. «Малинин, цел!» Из-за дверного косяка появился зловещий дульный срез Даббла, по ту сторону которого на Димку смотрел прицельный взгляд штурвала. «Почему один в квартире?» «Со мной все в порядке», — Димка поднялся и отошел от трупа. «Я этот дом р а сто зачищал, меня врасплох не застанешь», — он кивнул на убитого. «Этого я завалил, больше тут никого нет». «Был еще один», — штурвал словно ищейка, быстрым шагом обошел загаженное многолетней грязью помещение и оказался у окна, в которое выпрыгнула зараженная девушка. «Отпечатки ног небольшие». «Скорее всего, женщина!» Он вгляделся вниз через прицел оружия. «Ушла по веревке!» Офицер опустил ружье, отшагивая от окна. С «Седьмого этажа! Неплохо!» Он внимательно посмотрел на Димку и п о д ы т о ж у е е искать бесполезно! Малинин, Рогов, обыскать убитого и вытащить труп во двор! Нам еще прыгунов, сегающих в окна с голодухи не хватало! Выходим на улицу!» Здесь больше делать нечего. За уничтожение Зара Димке полагалась премия. Но вместо позитивных мыслей на эту тему в голове крепко засел образ зараженной девушки. За эти несколько секунд он разглядел ее очень хорошо. Зара была красива, глупо отрицать. Даже чумазость и грубые одежды из шкур оказались не в состоянии скрыть ее прелести. Впрочем, одежды на ней было совсем мало. И это только усугубляло впечатление. Да и лицо было весьма миловидным. Особенно ей шли непокорные кудряшки. Димка участвовал в боях Зарами многократно. Ему довелось насмотреться и на их мужчин, и на женщин, и вдоволь настреляться и в тех, и в других. Но эту Зару он убить не смог. Уж слишком она оказалась хороша. Это плохой знак. Полковник как-то выступал перед личным составом воинских подразделений Анклава и особо подчеркивал, что жалость к врагу стоила жизни многим солдатам. Да и среди самих солдат ходило множество б а й к на эту тему. Как в бою солдат столкнулся с красивой Зарой и пожалел ее, а та всадила ему в спину арбалетный болт, едва он развернулся. Старослужащие говорили, что все беды от недостатка половой жизни – «Если женится, то реакция на полуголых зар будет правильной». Димка иронически хмыкнул. «Ага, женишься тут. Можно подумать это так просто. Взял и женился». «К блоку о б е з з а р а ж и в а н и е Скомандовал штурвал, едва солдаты покинули многоэтажку. Отряд выстроился в походный порядок и направился к воротам у крепрайона. Позади у подъезда началось построение роты охраны. Они еще провозятся здесь какое-то время, обмениваясь сигналами с наблюдательными постами метеорологов. Но уже ясно, что на сегодня боевые действия окончены. Конечно, всегда есть возможность, что зары попытаются напасть ночью, но обычно они не предпринимали нападений два раза подряд. Зараженные прекрасно понимали, что после дневной тревоги часовые глаз не спустят с опасных направлений. а внутри домов будут устроены ловушки и расставлены капканы. Чем, собственно, и занимается сейчас рота охраны. Штурвал привел отряд к ходу в здание плантации и дернул за цепь колокольчика, запрашивая разрешение на обеззараживание. Минут пять химики согласовывали что-то друг с другом. Потом дверь распахнулась, солдаты вошли внутрь, и процесс обеззараживания начался. Когда Димка проходил весь этот комплекс процедур в первый раз, они показались ему очень сложными, опасными и долгими. Но со временем пришел опыт. Порядок действий и сами действия отшлифовались до автоматизма, и все стало проходить гораздо проще и быстрее. Пожалуй, самым долгим был первый этап, заключавшийся в сдаче оружия, и 25-минутном ничего не делании. Солдаты сидели в отстойнике и ожидали, когда в камере первичной очистки создадутся необходимые условия. Заодно люди проходили элементарную проверку на нарушение герметичности брони. Если кто-то получил разрыв или прокол резинокольчуги, незаметный при визуальном осмотре, то с вероятностью в 50% он мутирует через 24 минуты. Произойдет это на глазах у всех остальных, и новоявленного мутанта немедленно уничтожит охрана. А вообще такое случается крайне редко. Защита сейчас надежна и просто так не рвется, а в бою с мутантами раненых не бывает. Колокольчик на стене звякнул, и двери камеры первичной очистки распахнулись. Внутри царил жестокий жар. Температура воздуха в герметичном помещении нагнеталась до 150 градусов с копейками. Всюду стояли каменные тены, лежащие на металлических противнях. Внизу Под герметичным полом имелись специальные печи, в которых горели костры. Дышать при такой температуре без охлаждения было невозможно. Раскаленный воздух травмирует легкие мгновенно, поэтому заслонку противогазного фильтра было необходимо закрыть и дышать тем воздухом, что остался внутри противогаза. Хватало его секунд на 30, если дышать ровно. Но так долго находиться в раскалённом помещении не приходилось. Термостойкая резина, из которой делали резина кольчуги, выдерживала нагрев до 200 градусов. Но вот облачённый в неё человек получал ожоги гораздо раньше. К счастью, инфекционный агент погибал быстрее, и терпеть обжигающий жар приходилось секунд 10. Потом открывались выходные двери, и люди пулей вылетали в следующее помещение – Там было уже не так жарко, зато предельно сухо. Работали вытяжные вентиляторы и пылесборники. Отсюда положено выходить уже по одному. Дальше располагается комната снятия скафандров. Там человек снимает снаряжение и у него берут кровь на анализ. В комнате тоже очень жарко и предельно сухо. Стоит охрана и несколько медиков со шприцами и ампулами Каплю твоей крови разглядывают под микроскопом, после чего делают тебе укол. Если в твоей крови нет вируса, то тебе уводят пару кубиков дистиллированной воды. Если вирус есть, то сильный быстродействующий яд. В любом случае, ты не знаешь, что тебе колют, а колют всегда. Впрочем, подхватившие инфекцию до комнаты снятия защиты доходят нечасто. Ведь заражение происходит во время боев, И в подавляющем большинстве случаев тот, кто заразился, об этом знает. Как знает и о том, что его ожидает. Поэтому если изредка и случается заражение, то заразившийся пытается сбежать как можно быстрее, даже не возвращаясь на территорию Анклава. Согласно уставу, его необходимо немедленно уничтожить, чтобы исключить попадание в руки заров оружия и информации о принципах охраны и обороны Анклава. Очередь наконец-то дошла до Димки, и он вошел в комнату снятия снаряжения. Охрана немедленно захлопнула за ним стальные двери, и несколько секунд дежурный медик сверялся с гигрометром. Потом Димке разрешили снять резинокольчугу и уложить ее в именной шкафчик. У него взяли анализ крови, он привычно дождался укола, и процедура обеззараживания завершилась. Димка вышел из блока очистки. оказываясь внутри плантации, и устало потянулся, хрустя позвонками, затекшими от долгого ношения совсем нелегкой брони. Как приятно избавиться от противогаза! Он покосился на ближайший гигрометр. Прибор показывал влажность воздуха в 2%. Обычно показатель вдвое выше. Значит, химслужба недавно обновила адсорбент во влагопоглотителях. Мишки и караба с силикогелем и чем-то еще, Димка забыл название, укреплены по всему зданию плантации в больших количествах, исключая грязные зоны, конечно, куда без химзащиты никто не входит. Химики тщательно следили за с о р б е н т о м и каждые несколько дней отправляли очередной комплект силикогеля на регенерацию. Раз сегодня произвели такую замену, значит завтра будет банный день. К мытью Димка испытывал смешанные чувства. С одной стороны, раз в неделю мыться надо, чтобы не зарастать грязью. С другой, уж очень это было похоже на купание мутантов и прочие прелести процесса заражения. Ладно, все это предрассудки. Вода в бане дистиллирована, ее можно пить прямо в процессе мытья. Кстати, пить очень хочется, так что сейчас в столовую ужинать, а затем в казарму спать». В столовой уже сидели солдаты его отряда, прошедшие обеззараживание раньше него, и обсуждали между собой закончившуюся экспедицию. Димка получил полагающуюся ему порцию крем-супа и присоединился к обсуждению. Все мнения сходились на том, что следопыты сегодня сорвали солидный куш и что скоро будет ливень. До осени было еще далеко, но вторая половина лета, похоже, выдастся дождливой. И предстоял период тяжелых боев с взрослыми. Дожди — это всегда очень затратное время. Боеприпасы расходуются центнерами. Согревала лишь надежда на холодную осень и морозную зиму. При действительно низких температурах активность мутов резко падала. Собственно, имея повсюду снег, мутанты уже не были привязаны к воде. так как могли жрать снег в любом месте и в любом количестве, и потому бегать где угодно. Но на морозе им было элементарно холодно, и потому они не особо стремились покидать подземные катакомбы. Наоборот, в город отовсюду сбегались муты из окрестных лесов, полей и рек, потому что в городе зимой теплее, чем за городом. А иногда случались и вовсе отвратительные зимы. Теплый, дождливый и слякотный. Но в эти жуткие оттепели муты хозяйничали в городе безраздельно. И несколько раз на Димкиной памяти случались едва ли не катастрофические события. Мутанты прорывались во внутренний двор плантации. Поэтому очень радовало то, что пробиться внутрь главного здания мутам невозможно. В случае фатальной угрозы оно превращалось в одну большую огневую точку. Те... Кто готовил старый кинотеатр к сражениям 33 года назад, заранее продумали систему обороны и сделали внешние стены здания двойными. Если муты врывались во внутренний двор, охрана забегала в здание и занимала оборону между стен. Открывались бойницы, и огонь велся уже по тем мутантам, что пытались ломать двери. Но сам по себе захват мутами внутреннего двора – это уже катастрофа. В виде двор плотно застроен подсобными помещениями. Там стоят танки, склады с м а ц е н н о с т я м и которые не требуют для хранения чистой среды. Размещены обложенные кирпичом емкости с горючей смесью, хранилища дров и много чего еще. Мутантское море, бушующее в поисках пищи среди всего этого, может разломать чуть ли не все, не говоря уже об электростанции, смонтированной на крыше. Мутов бесят дымящие трубы, крутящиеся вентиляторы вентиляционных шахт, шипение воздуха в системе нагрева забортного воздуха и даже бульканье охладителей. А взрослых до жути раздражают еще и вращающиеся ветряки, поэтому сотни прыгунов ломятся громить ненавистные конструкции. Один раз дело дошло до того, что ф а л ь ш п о к р ы т и я крыши пришлось поджигать, чтобы спасти электростанцию. Не говоря уже о том, во что обходится восстановление разгромленных территорий и ремонт м о ц е н н о с т е й Про гемор с обеззараживанием такой толпы солдат Димка и вовсе молчал. Но в зиме есть и плюсы. Например, если она морозная, то часть мутантов мигрирует в теплые края. Конечно, мутов безразмерные миллионы, и все они не уходят. А многие, как уже было сказано, спасаясь от замерзания, пополняют собой численность мутантов в городах. Но в сильные холода это не играет роли. Муты набиваются в метро и канализацию поглубже, туда, где вода не замерзает. И выползают только ради того, чтобы отдохнули жабры. Такие зимы проходят словно в сказке. Легко и спокойно. Жаль, следопытством в это время особо не позанимаешься. Холодно. Резина-кольчуга на морозе через час превращается в персональный ледник, Да и под снегом плохо видно ямы, провалы, острые обломки и куски арматуры. Опасно. Прикончив порцию, Димка отправился в казарму, но неожиданно понял, что совершенно не хочет спать. Образ зараженной девушки никак не выходил у него из головы, и он решил отвлечься от крамольных мыслей посещением мест своей самой первой работы. После школы у Димки особо вариантов не было, И он устроился работать в теплице, где выращиваются овощи и грибы, из которых потом, после тщательного проваривания, делают крем-суп. В школе говорили, что раньше, в старое время, люди повсеместно употребляли в пищу много чего, и в рационе всегда имелось мясо зверей и птиц. В такое верилось, прямо скажем, с трудом. Крайняя агрессивность фауны по отношению к чистым абсолютно исключала саму возможность п е р е р у ч е н и я или разведения зверя. Этим занимаются зары. Чистые же выращивают растительную пищу. Особенно хороши грибы, ведь они неприхотливы к свету. Некоторые анклавы пытаются разводить крыс, чтобы разнообразить растительное меню. Но крайняя агрессивность крыс часто приводит к гибели зоотехников. И кремлевский анклав не стал рисковать. Иногда бизнесмены закупают мясо у тех, кто выставляет его на продажу. До экспедиции во время заготовки дров отстреливают зверей и привозят те тушки, которые удается подобрать. Словом, мясо стоит дорого. И в рационе простых граждан встречается нечасто. Хотя иногда бывают и праздники. Это если следопыты вычислят какую-нибудь ферму Заров, где те разводят свиней или птицу. Тогда Анклав посылает туда войска и забивает на мясо все, что зараженные не успеют спрятать. Такие операции оборачиваются целыми сражениями, не обходящимися без потерь. Но в целом Зары мало что могут противопоставить стрелковому оружию пороховым гранатам, стальным щитам и резинокольчугам чистых. Короче, зараженные ненавидят чистых, а чистые зараженных. Так было всегда. Но речь не об этом. Речь о продовольствии, которого, как дров, всегда требуется много. Поэтому самые просторные залы старого кинотеатра были превращены в трехэтажные теплицы, нижние ярусы которых приспособлены под выращивание грибов. На верхнем же высаживаются требовательные к освещению овощи и травы. Для большей эффективности сельского хозяйства в крыше, там где это было возможно, даже устроили окна для освещения, чтобы хоть как-то разгрузить электростанцию. Можно было представить, как рисковали те, кто все это организовал. Сколько всего надо было разыскать в смертельно опасном городе. И стройматериалы, и прозрачный пластик, и земли набрать для плодородного слоя. В теплицах Димка проработал три года. И попахать на этом самом плодородном слое, расположенном в три яруса, ему довелось вдоволь. Именно там он принял решение пойти в охрану, хотя эта специальность не пользовалась особой популярностью, что и неудивительно. Если посмотреть на все это дело со стороны, рабочие рискуют меньше всех, потому что их прикрывают солдаты. Даже если начался дождь, у работяг есть все шансы добежать до танка или полевого укрытия, пока солдаты сдерживают передовые толпы мутов. Но зато рабочие больше всех вкалывают. Бригады никогда не сидят без дела. Одних только дров ежедневно добывается огромное количество, потому что анклаву требуется топливо, особенно зимой. И хотя растительность в городе буйствует и деревья растут быстро, за хорошими дровами приходится ездить все дальше. Конечно, из рабочего можно вырасти в бригадира, механика или даже мастера механика, но это годы, и еще нет никаких гарантий. что у тебя получится достичь в механике требуемого мастерства, а просто впахивать год за годом без всякой перспективы Димке не хотелось. Есть вариант стать солдатом. Они зарабатывают неплохо, потому что им доплачивают за риск и за каждого убитого Зара. Но, во-первых, солдат мало, и в солдатские отряды надо еще попасть. Там существует некоторый конкурс. Во-вторых, солдаты всегда рискуют больше всех, потому что погибнуть на операции можно запросто. Способов полно, арбалетный болт заров, дождь и атака мутов, нападение стаи бешеного зверя, ь а другого нынче в мире не бывает. Обрушение трухлявого здания или провал в подземные пустоты, выбирай любой. И это еще не полный список. А в-третьих, в солдаты повышают и охранников, и других вариантов нет. Так что хочешь стать солдатом, иди в охрану. Только в охране ловить нечего. Рутинная работа по охране плантации и укреп района. То внутри здания, то снаружи. Платят не то чтобы мало, но состояние точно не накопишь. А шансов найти мат ценности, как с той лампочкой раз в 10 лет. Зато всегда и с и с к получить от Зара фарбалетный болт или стрелу лицевой щиток противогаза. Либо погибнуть у ливень. когда взрослые выводят мутов на священную войну с чистыми. Единственный плюс в охране – это стоимость обучения специальностей. Она самая дешевая из всех, и это решает, потому что все остальное стоит гораздо дороже. Например, химия, которая отвечает за процедуры обеззараживания и изготовления боеприпасов и зажигательных смесей из того, что удается разыскать в развалинах. Химики больше других ученых рады разнообразному хламу, который находят следопыты, и всегда требуют еще. Им ржавые батарейки могут сгодиться, и лопнувшие автомобильные аккумуляторы. Если, конечно, сумеешь найти такое чудо спустя 30 лет сплошных поисков, которые вели все, кому не лень. А уж за алюминиевый обломок они тебя и вовсе примируют. и л медицина, производящая лекарства и осуществляющая лечение больных, или инженерия, разрабатывающая новые технологии и изучающая старые, энергетика и так далее. А о бизнесе и вовсе говорить не приходится. Короче, стать ученым без специального образования нереально, но оно стоит дорого. А откуда эквивалент у простого мальчишки? Его отец был простым рабочим и погиб, когда Димке было полгода. Отцовская бригада заготавливала дрова в Сокольничьем парке и была атакована бешеным зверем. Говорят, тогда на людей набросились все – крысы, кошки, собаки, вороны, даже воробьи, которые обычно боятся связываться со столь крупными противниками. Отца загрызла собачья стая. И ему еще повезло, потому что трем другим звере ь раскололо стекла противогазов, и несчастные подверглись заражению. Остальные спаслись потому, что солдаты приняли на себя основной удар. Мать говорила, что в тот день из солдат бригады в живых остался лишь один. До трех лет его воспитывала мать. Потом, согласно закону о детях, получать детскую пенсию ей стало не положено, и она вернулась на работу. Димка попал в ясли, потом в школу, которую закончил, как положено, в 14 лет. Дальше надо было либо платить за профессиональное обучение, либо идти работать. Денег на серьезное образование не было, и он пошел работать в теплице, благо теория тепличного хозяйства была обязательной частью школьной программы. Мать к тому времени вышла замуж в третий раз и сидела с новорожденным младенцем. У ее мужа был в бункере личный кубрик, и Динка с матерью почти не виделся. Вообще, женщина, пока они молодые, живется лучше, чем мужчинам. Молодых девушек вне бункера не найдешь, потому что их меньше, и они всегда могут выйти замуж и забеременеть. Согласно закону о детях, беременных на четвертом месяце переводят жить в бункер, даже если у них нет там семейного кубрика. Их селят в общежитие матери и ребенка, и они живут там до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Потом, конечно, женщине придется работать, но если родить второго ребенка, то время проживания в бункере продляется автоматически. Некоторые и схитряются таким образом жить в бункере по 9-12 лет подряд. Самые хитрые вообще стараются выйти замуж еще до окончания школы или просто заводят ребенка, если их не сильно волнует его будущее. Конечно, рано или поздно рожать женщина уже не сможет, Но для тех, кто родил пятерых детей и более, государство предусмотрело награду. Они, если пожелают, могут получить работу в бункере, в системе обслуживания, клининга или в том же общежитии матери-ребенка. И, и все, разумеется, желают. Потому что жилой площади в бункере на всех не хватает. В бункере постоянно проживает только генералитет, большой бизнес и наиболее достойные всеми уважаемые представители общества. То есть талантливые ученые, лучшие врачи, знаменитые юристы и герои, совершившие великие подвиги. Словом, те, у кого достаточно э к в и а л е н т а чтобы купить в бункере личный кубрик, который, как всем прекрасно известно, стоит заоблачно и принадлежит тебе только при жизни. Жилую площадь в бункере нельзя передать по наследству. Как только владелец кубрика умер, его жилплощадь возвращается в государственное управление, чтобы любой гражданин Анклава мог приобрести ее, если имеет необходимые средства. Даже генералитет и большой бизнес не передает по наследству жилплощади правительственного сектора. Но и их детям проще. Они получают у наследства столько эквивалента, что выкупают жилплощадь спустя минуту после смерти высокопоставленного родственника. Говорят, даже у них на это уходит чуть ли не все состояние. Потому что кубрики правительственного сектора оцениваются в бесконечные миллионы эквивалента, несмотря на то, что правительственный сектор очень мал, и жить там приходится в ужасной тесноте. п р е с с л у ж б а генералитета иногда, когда проболтается, называет такие цифры, что не позавидуешь. Будто там чуть ли не два квадратных метра на человека приходится, а это втрое меньше, чем обычный кубрик эконом-класса. Так ли это, Димка не знал. Потому что в правительственном секторе он никогда не был. Туда о пускают только по спецпропускам. Но это и не удивительно. Потому что именно в правительственном секторе находятся органы управления анклавом. Ведется подсчет эквивалента. Находятся компьютеры, хранящие технологии и массу информации. И ведется научная работа. Кроме того, там находится узел связи. Из которого тянутся кабели связи в другие бункеры. Благодаря чему генералитеты разных анклавов всегда имеют возможность договориться об артере и согласовать расписание караванов. А еще в правительственном секторе расположена плесневая комната. Место, где выращивается пенициллиновая плесень, из которой производится пенициллин и другие высокоэффективные лекарства, которыми к р и в л е в с к и й анклав прославился наряду со своей оружейной промышленностью. Чистые люди, постоянно работающие на поверхности, часто болеют. Особенно зимой, когда переохладиться раз плюнуть, и хорошее лекарство всегда в цене. В условиях острой нехватки жилья основной массе граждан Анклава приходится жить на поверхности, в общежитиях плантаций. Под жилзону в старом кинотеатре отведена большая часть площадей, не задействованных в тепличном хозяйстве. Жилые помещения оборудованы комфортными двухъярусными кроватями и вместительными шкафчиками. И каждый трудящийся гражданин всегда имеет собственную кровать и шкаф, вне зависимости от количества эквивалента находящегося на его счету. А офицерскому, научному и мастеровому составу положены личные кубрики, которые тоже не подлежат наследованию. Но если ты усердно трудился много лет и накопил достаточно средств, то можешь приобрести кубрик в бункере, где будешь жить на заслуженную пенсию, которая тем больше, чем дольше и эффективнее ты работаешь. Так что работать полезно, работа делает тебя свободным. Кажется, так сказал кто-то из генералитета или ученого совета. Димка это утверждение не оспаривал, хотя считал, что в действительности освобождает не работа, а эквивалент. Точнее его количество. Когда эквивалента достаточно, то хватит и на кубрик в бункере, и на приличную пенсию, и на счастливую старость. А если его нет, то можно и в 60 лет тусоваться на плантациях и работать истопником, как старый Семёныч и его такие же старые деды-приятели. А ведь ещё хочется и в отпуске отдохнуть. Отпуск – это вообще отдельный разговор. Если эквивалента нет или экономишь, то можно просто проспать все пять дней. Если эквивалента хватает... о о тут можно зажечь, что сразу почувствуешь, как надо жить. Димка подошел к шлюзу теплицы, поздоровался с охраной и попросил выдать ему комплект химзащиты. Теплица место грязное, выращивание пищи требует воды и влажности, так что инфекция там в каждом кубическом миллиметре воздуха. Сельскохозяйственные работники трудятся в резиновых костюмах и противогазах. А по окончании смены проходят процедуру дезинфекции, для чего у теплицы имеется собственный блок очистки. Ничуть не менее серьезный, чем тот, что устроен на входе в здание плантации. «Димон, если ты к бригадиру, то его там нет», — сообщил один из охранников. «Нет», — удивился Димка, уже протянувший руку к пакету с комплектом химзащиты. «А где он?» «В отпуске», — объяснил тот. «Второй день». «Так что, будешь заходить?» ь н е покачал головой Димка. «Тогда не буду. Я пообщаться с ним хотел. Ладно, пока, мужики». «Давай», – ответил ему охранник, лениво швыряя сумку с комплектом обратно в ящик. Заходить в теплицу просто так желания не было. Запустить-то его запустят, по старой дружбе и доброй памяти. Все-таки Димка три года в теплице впахивал. а потом еще пять лет в охране службу тащил. Но выпускать из теплицы одного человека никто не будет. п р и д ё т с я ждать окончания смены и выходить вместе со всеми, когда химики из службы очистки раскочегарят тены и приступят к процессу дезинфекции. А это означает, что прождать придется пару часов, пока смена не закончится. За разговором с бригадиром время прошло бы быстро, а так нет. Уж лучше он эту лишнюю пару часов поспит. Димка вернулся в казарму, разделся и влез на свою койку, располагающуюся на втором ярусе к р о в а т е й Сон не шел, и он подумал о с т а р и к е б р и г а д и р и Старик был ворчлив и вечно всем недоволен, но советы по жизни давал д е л ь н ы е Это именно он посоветовал Димке пойти в охрану. а не тратить десятилетия на теплицу в надежде когда-нибудь дослужиться до бригадира или мастера. «Мечтаешь стать следопытом? Ну так и станем!» Как всегда недовольно приезжал старик. «Следопытами становятся либо из солдат, либо из ученых. В любой команде следопытов есть выходцы из тех и из других, иначе им ничего не разыскать». Кто-то должен уметь ловко отстреливать заров, а кто-то должен уметь с первого взгляда различать к у ч е гнилых обломков и ржавой рухляди, в а л я ю щ е е с я там бесценное сокровище. Но на научное образование у тебя эквивалента нет. А на обучение на охранника ты в теплице за пару лет накопишь. Вот и иди туда. Дослужишься до солдата, а там либо в следопыты, либо в офицеры, если способностей хватит. Димка тогда всерьез задумался над его словами. Месяца два он тщательно обдумывал за и против, после чего пришел к выводу, что старик прав, и начал копить на обучение. Как оказалось, впоследствии самым тяжелым стало само обучение, потому что его приходилось проходить вместе с работой в теплицах. И полгода Димка спал по 3-4 часа в сутки. Сейчас он уже солдат, хоть и самый молодой в отряде. Но путь сюда был не близок и до нельзя тосклив. В охране Димка изнавал от тоскливой скуки. И редкие беседы со старым бригадиром порой возвращали ему скисший боевой дух. Сегодня можно было поболтать о прошедшей экспедиции. Но старик оказался в отпуске. Самому же Димке до отпуска оставалось еще две недели. и задумываться об этом не стоило. Отпуск — это тяжкое испытание, потому что если не выдержишь и сорвешься, то хана твоим сбережением. Но зато будет что вспомнить, особенно женское внимание. Оно обходилось особенно дорого, и Димка предпочитал не приближаться к сектору красных фонарей. Там можно легко оставить все, что накоплено за долгие месяцы работы, хотя старослужащие утверждали, что жена обходится еще дороже. В эти нюансы Димка предпочитал не вникать, потому что был твердо настроен накопить эквивалент, который пригодится ему, когда он станет следопытом, и потому стойко держался от девушек подальше. При мысли о девушках перед глазами вновь возник образ полуобнаженной зараженной красавицы, и Димка, бессильно застонав, накрыл голову подушкой. «Надо спать!» Завтра его бригада выезжает на рубку дров. Это занятие рутинное и почти повседневное, отчего и опасное. Когда изо дня в день происходит одно и то же, то острота восприятия и степень ответственности притупляются. Не так давно второй бригаде это стоило жизней, и меньше опасности в этом деле не будет. За 30 с лишним лет в ближайшие о к р у г е вырубили все деревья и выпотрошили все здания на предмет всевозможного топлива. А потом по новой вырубили те деревья, что успели вырасти на месте вырубленных. Каждый альянс ведет учет лесистых участков, которые годятся на дрова, и рабочим бригадам запрещено вырубать молодые деревца. В итоге отрядам, следующим на заготовку дров, приходится углубляться все дальше от анклавов, а расстояние в нашем мире прямо пропорциональна степени опасности экспедиции. Завтра наверняка бригаду о т п р а в и т в Филевский парк или в Парк Победы. В оба места придется проезжать с боем и так же возвращаться. Экспедиция будет опасной и всем обещаны повышенные ставки эквивалента. А вот это уже очень хорошо, поэтому нужно отдохнуть, чтобы завтра быть в форме. О карьере надо думать, о перспективах, а не о голых женских ногах.